Лили. Сейчас. Лили ждет на пластиковом стуле в приемной полицейского участка с пакетом чистой одежды на коленях. Каждый раз, когда распахивается дверь, она напрягается, ожидая увидеть Тома. Когда, наконец, выходит Диана с Томом, Лили шокирована. Она знала, что у мужа забрали одежду, но не ожидала, что он будет выглядеть так, словно преступник в синем флисовом костюме и бахилах. И уже слишком поздно понимает, что забыла захватить для Тома ботинки. Ее отвлек визит детектива Тоши Харе. Она не подумала про обувь. Она встает со стула, крепко прижимает пакет с одеждой к животу обеими руками. «Том!» Он бледен, как мел. На подбородке темнеет щетина, высохшие после дождя волосы всклокочены. Он выглядит изможденным, хрупким, сломленным. Но хуже всего Том выглядит виноватым и испуганным, что вызывает страх и у нее. Он встречается с ней взглядом, и Лили читает в его глазах нечто более глубокое и куда более сложное. Она переключает внимание на Диану. Ее подруга, наоборот, выглядит безупречно. Расправленные плечи, прямая как стрела спина, высоко поднятый подбородок и в ее глазах... Гнев? Лили знакома с Дианой уже 14 лет, с тех пор, как они впервые встретились в зале и узнали, что у них общий тренер. Тогда Лили с Томом были молодоженами, только переехали в Стори Коуф, и Лили собиралась открыть собственную практику. Лили всегда могла довериться Диане, подруге, с которой она выпивает чуть больше, чем следует, обычно в отеле Ocean Bay с видом на море. Но сейчас Диана Клайстер кажется чужим человеком, И Лили понимает, что впервые видит подругу в рабочем режиме. И она действительно производит грозное впечатление как и описывает пресса. В голове всплывают слова детектива Тоши Хары. «Миссис Брэдли, она адвокат вашего мужа, не ваш. Она будет работать на него, а не на вас». Лили вспоминает откровения, которыми поделилась с Дианой, когда они в последний раз выпивали в отеле Ocean Bay, и кровь стынет в жилах. Все «Все в порядке?» – спрашивает она. «Но «Ну, нет. Все явно не в порядке». Диана сухо отвечает. «Поговорим позже. Это одежда Тома?» Она кивает на сумку в руках Лили. «У входа в участок фургоны телевизионщиков и репортеры», говорит Лили, протягивая Тому пакет. «И перед нашим домом тоже». «Переоденься в уборной», говорит Диана Тому. «В конце коридор мужской туалет». «Я с кем-нибудь поговорю. Возможно, получится вывести вас через подвал или задний вход. Он выходит на маленький переулок. Я закажу машину, которая заберет нас там». Она ищет в сумочке телефон, пока Том идет с пакетом в уборную. Вернувшись, он выглядит чуть нормальнее, не считая слегка шелестящих бахил на ногах. Полицейский в штатском провожает их через приемную к лестнице. Они спешат вниз, Диана выводит их через подземный гараж в закуток, заставленный мусорными баками. Лили берет Тома за руку. У него сухая прохладная кожа. Они стоят под мросящим дождем и ждут машину, словно беглецы. Подъезжает черный седан с тонированными стеклами, Диана сажает Лили и Тома назад и забирается на переднее сиденье У водителя в темных очках абсолютно бесстрастное лицо. Он поднимается по пандусу и поворачивает в переулок за участком. Щетки списком трутся по стеклу, убирая морось. Они выезжают на улицу, и Лили с облегчением замечает отсутствие фургонов прессы и репортеров. Они едут на ООК-Энту, краткой перемещаясь по собственному маленькому городку, и Лили кажется, будто они очутились в альтернативной реальности. Они опознали тело, тихо сообщает ей Том. Она резко поднимает взгляд, эмоции в его глазах причиняют ей почти физическую боль. «Это Арвин Харпер», — говорит он. Лили открывает рот. Диана резко поворачивается к ним лицом и коротко бросает. «Поговорим позже». Наступает молчание. У Лили колотится сердце. Они проезжают знакомые улицы, но все кажется другим. История... Реальность их жизни действительно изменилась. В голове всплывает воспоминание. Она слышит голос Арвен. «Думаешь, ты знаешь его? Думаешь, кто-нибудь по-настоящему знает своего партнера? Все это время он был в курсе, что ты...» Лили вырывает ладонь из руки Тома и отворачивается. Щиплет глаза. Машина поворачивает на Оакент. Она видит уже два фургона. Добавился белый внедорожник с логотипом радиостанции. Все припаркованы перед их домом. Дальше под вишневым деревом стоит темно-синий седан с огромным навесным бампером. Явно полиция в засаде. Лили подозревает, что копы продолжат преследовать их, пока все не закончится. Пока один из них, она или Том, не оступится. «Итак», — говорит Диана, поворачиваясь к ним. «Когда мы выйдем из машины, смотрите только вперед и идите прямо к дому. И держитесь за руки, ничего не говорите». Она смотрит им в глаза. «Вообще ничего. Никому. Ни детям, ни соседям. Сейчас друзей у вас нет, понимаете? И ничего не говорите друг другу в моем присутствии. Или вы потеряете супружескую привилегию, если дело дойдет до суда». Лили сжимает зубы. Машина подъезжает к их дому. Репортеры, которые прятались от дождя, выскакивают из машины, несутся к ним с микрофонами. Сверкают вспышки камер. Лили, Том и Диана выходят из машины и направляются к входной двери. Лили и Том крепко держатся за руки. «Мисс Кластер, вы защищаете профессора Брэдли? Его в чем-то обвиняют? Профессор Брэдли, вы знали жертву лично? Доктор Брэдли, погибшая была вашей пациенткой?» Диана разворачивается к толпе. Это частная собственность, а значит вы и ваше начальство будете не в восторге от законных последствий, которые свалятся на вас словно тонна кирпичей. Еще одна вспышка камеры. Когда они заходят в дом и захлопывают дверь, Лили поворачивается к мужу. Арвин, господи, Том, как, как это случилось? Ты скажи, огрызается Том. Ты думаешь, я знаю, что случилось? Какого черта? быстро перебивает Диана, опустив руку ей на плечо. «Оставишь нас с Томом ненадолго? Мне нужно проконсультировать его наедине». «Почему наедине?» – спрашивает Лили. «Нам нужно кое-что обсудить», – отвечает Диана. «Наедине». Лили недоумевает. «Я не понимаю. Почему мне нельзя присутствовать? Вам с Томом не стоит обсуждать что-то при мне. Ради бога, Диана, она моя жена», – вырывается у Тома. «Вы с Лили, подруги, ты наш адвокат!» «Я твой адвокат, Том!» Лили пристально смотрит на Диану, внутри все холодеет. «В смысле дойдет до суда, Диана? Тома ведь не могут ни в чем обвинить, разве нет? Дай мне поговорить с Томом! И надо понять, почему полиция столь уверена, ладно? Тогда мы сможем ответить! Неважно, кто что сделал, доказывать невиновность Тома не наша задача!» Эта полиция должна доказать вину. Им придется предоставить неопровержимое доказательства А если Тома еще не осудили, сейчас у них его явно нет. Лили изумленно раскрывает рот. «Я... я не могу поверить в происходящее», — шепчет она. Она смотрит на Тома. Думает о его окровавленной футболке. Как он обманул следователя Дюваль насчет своего телефона. Думает о барбекю. Ужасном скандале в домике у бассейна. Об их с Томом бурной ссоре, когда они вернулись домой. Ей становится нехорошо. «Почему ты не можешь защищать нас обоих?» Тихо спрашивает она. «Если дело дойдет до суда, Лили, обвинитель может вызвать тебя давать показания против мужа. Прямо сейчас все рассказанное тебе Томом наедине защищается супружеской привилегией, но остальное — честная игра». «Немного архаичное правило, но полезное. И если Том признается тебе в чем-то в моем присутствии, эта привилегия утратит действие». Том говорит, «Я ничего не сделал». Лили спрашивает, «Мне нужен адвокат?» Диана смотрит на нее, и Лили понимает. Подруга вспоминает откровение услышанные за Мартини, подозрение Лили насчет Тома. Она прекрасно знает, как Диана забеспокоилась, приняв это за растущую паранойю Лили, или даже психоз. Лили задается вопросом, могла ли или станет ли Диана использовать эти признания против нее для защиты Тома, просто чтобы продемонстрировать присяжным, что у кого-то кроме Тома был мотив, или возможность, или способ убить Арвин Харпер. И, возможно, этот кто-то был эмоционально или психически нестабилен, и даже хуже. Она может выяснить самое худшее. В компании Дианы работают опытные следователи. «Неплохо было бы подготовиться просто на всякий случай», — говорит Диана. «Если хочешь, могу порекомендовать. Или найти кого-нибудь еще для Тома и представлять тебя». Но это Тома полиция проверяет на причастность к убийству Лили. «Не тебя». Лили смотрит на подругу, с которой они вместе выпивали, которой она доверяла секреты, «Готова ли Диана ее подставить просто ради победы?» Лилия заранее знает ответ. «Диана — акула юриспруденции. Она предпочитает резонансные дела. Ей нужны дела, широко обсуждаемые журналистами и простыми людьми. Чем противоречивее, тем лучше. Ради победы она готова на все. Репутация для Дианы — все. Иначе Диана не умеет». Лили просто никогда не думала, что может оказаться на неправильной стороне от подруги. Прежде чем Том уводит Диану в кабинет, Лили тянет его к себе и отводит в сторону. Она шепчет ему на ухо: "Том, что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, помни про детей. Делай всё ради детей. Они такого не заслужили". Она смотрит ему в глаза, и между ними пульсирует воспоминание о недавней ссоре. Он обхватывает руками её лицо, пронзает ее взглядом. «Я люблю тебя», — шепчет он. «Я всегда тебя любил. Все будет хорошо. Пожалуйста, верь мне». Но Лили думает лишь о том, как Том предал ее доверие.